Глава девятая. Планы. Слова Джимми сразу подняли обсуждение на качественно новый уровень. «Принимая все во внимание, — сказал он, — не так уж и многим мы располагаем. Всего лишь словами о семи циферблатах. По правде говоря, я даже не знаю точно, где находятся эти семь циферблатов. Но в любом случае мы не можем тщательно прочесать весь этот район дом за домом». «Можем». — возразила Бандл. — Конечно, можем найти случайно, хотя я далеко не уверен. Мне кажется, это очень густонаселенный район. И прочесывать не очень утонченно. Слово напомнило ему конфетку, девушку, и он улыбнулся. — Если, конечно, мы знаем район, где был убит Ронни, мы можем там все пронюхать, но полиция наверняка делает все, что мы могли бы сделать, и делает намного лучше. «Что мне нравится в тебе?» Бандл не скрывала сарказма. «Так это твой веселый и оптимистичный характер». «Не обращай на нее внимания», — мягко сказал Лоррейн. «Продолжай, Джимми». «Не будь такой нетерпеливой», — обратился Джимми к Бандл. «Все лучшие сыщики приступают к делу именно так. Исключают лишние и ненужные направления. Теперь я подхожу к третьей альтернативе — смерти Джеральда». Теперь, когда мы знаем, что он был убит, между прочим, вы обе так думаете? Да, сказала Ларин. Да, сказала Бандал. Хорошо, и я тоже. Итак, здесь, я думаю, у нас есть небольшой шанс. Ведь если Джерри не принял хлорал сам, то кто-то должен был забраться к нему в комнату и подбросить его ему растворить стакан воды, чтобы Джерри выпил, когда проснется, и, конечно, оставил пустую коробку или флакон или что там было. С этим вы согласны? — Да, — медленно произнесла Бандл, — но подожди, и этот кто-то должен был быть в тот момент в доме. Он не мог быть кем-нибудь посторонним. — Конечно, — согласилась Бандл более решительно. — Очень хорошо. Тогда круг поисков значительно сужается. «Полагаю, большинство слуг постоянные, то есть ваши, хочу сказать». «Да», — подтвердила Бандл, — «практически вся прислуга осталась, когда мы сдали дом. Все старейшие слуги сейчас там, ну а среди младших, конечно, были кое-какие изменения». «То же самое и я имею в виду. Ты», — обратился он Бандл, — «должна заняться этим. Выясни, когда были наняты новые слуги. Локей, например». Есть один новый лакей, его звать Джон. Хорошо, разузнай все о Джони и обо всех остальных, кто нанят недавно. Полагаю, что это должен быть кто-то из слуг. Ведь не может же быть, чтобы кто-то из гостей. Не думаю, чтобы такое было возможно. А кто именно там был? Ну, были три девушки, Нэнси, Хелен и конфетка. Конфетка Дейвентри? Я знаю ее. Девушка, которая всегда говорит об утонченных вещах. Конечно, это конфетка. Утонченное ее коронное слово. И еще были Джерри Уэйд, я, Билл и Ронни. И, конечно, сэр Освальд и Леди Кут. Да, и арангутанг. Арангутанг. Парень по фамилии Бейтман, секретарь старого Кута. Серьезный, малый и очень добросовестный. Я с ним учился в школе. Среди них нет никого подозрительного, заметила Лоррейн. «Да», — согласилась Бандл, — «как ты сказал, нам надо будет поискать среди слуг. Кстати, вам не кажется, что часы, выброшенные из окна, имеют какое-то отношение к этому делу?» «Часы, выброшенные из окна?» — удивленно переспросил Джимми. «Он впервые услышал о них». «Не понимаю, какое они ему имеют отношение», — сказала Бандл, — «но все равно странно. Кажется, что в этом нет смысла, но...» «Я помню», – медленно проговорил Джимми. «Я вошел э, проститься с беднягой Джимми, а на камине были расставлены эти часы. Я еще обратил внимание, что их было вовсе не семь». «Нет, ты путаешь. Их было семь вместо восьми». «Да-да, их было семь вместо восьми. Правильно». Его внезапно передернуло, и он извинился, оправдываясь. «Прошу прощения». Но те часы всегда вызывают у меня дрожь. Они мне даже иногда снятся. Ужасно было войти в темную комнату и увидеть их там, выставленные в ряд. Ты бы не увидел их, если бы там было темно, — возразила практичная Бандол. Разве что у них были светящиеся циферблаты. Ох! Она немела от изумления и кровь бросилась к ее щекам. — Понимаете? Семь циферблатов! Они посмотрели на нее в сомнении, но она продолжала настаивать на своей мысли с нарастающей страстностью. «Должно быть так! Нет, это не может быть просто совпадением!» Наступила пауза. «Возможно, ты и права», – произнес наконец Джимми. «Это все чертовски странно!» Банда начала нетерпеливо расспрашивать его. «Кто покупал часы?» «Все мы!» А кто придумал это? Тоже все. Чепуха. Кто-то должен был подумать о них первым. Нет-нет, все было не так. Мы спорили, как заставить Джерри проснуться. И орангутанг предложил будильник. И кто-то сказал, что одного не хватит. А кто-то еще, по-моему, бил, сказал, почему бы не купить дюжину. Все мы решили, что это прекрасная мысль и помчались покупать их. «Каждый взял по одному, и еще один взяли для орангутанга, и один для леди Кут. Просто от сердечной щедрости. В этом не было ничего преднамеренного. Все вышло случайно». Бандл молчала, но она еще не была убеждена. Джимми продолжал говорить, суммируя все сведения в систему. «Мы можем быть уверены в определенных фактах. Существует некое секретное общество, подобное мафии». Джерри Уэйдж что-то узнал о нем. Сначала он расценивал все как шутку, скажем, как глупость. Он не мог поверить, что он действительно опасный, Но потом случилось что-то, что убедило его в том. Ну, в общем, он серьезно испугался. Я даже думаю, что он мог сказать что-то Ронни. В любом случае, когда они избавились от Джерри, Ронни стал что-то подозревать. И должно быть, он знал достаточно, чтобы и с ним поступили так же. К несчастью, нам приходится начинать в полной темноте. У нас нет тех знаний, которые были у ребят. Может, тут наше преимущество? Холодно, возразила Лоррейн. Нас ни в чем не станут подозревать и таким образом не будут пытаться убрать нас с дороги. Если бы я был уверен, взволнованно произнес Джимми, ты ведь знаешь, Лоррейн, старина Джерри сам хотел, чтобы ты не впутывалась. Может быть, ты можешь... «Нет, не могу», — ответила Лорен. «Давай не будем обсуждать все вновь. Пустая трата времени». При упоминании слова «время» взгляд Джимми остановился на часах, и он издал возглас удивления. Потом поднялся и открыл дверь. «Стивенс!» «Да, сэр». «Как насчет ленча Стивенс? Можно устроить?» «Я ожидал, что он потребуется, сэр». «Миссис Стивенс сделала необходимое приготовление». «Чудесный человек!» — сказал Джимми, повернувшись и вздохнув с облегчением. «Голова у него, знаете ли, умнейшая голова. Он окончил заочные курсы. Иногда, я думаю, не будут ли и они мне полезны». «Не валяй, дурака!» — сказала Лорен. Стивенс открыл дверь и вошел, неся самую изысканную пищу. За млетом следовали перепелки и нежнейшее суфле. «Отчего мужчины так счастливы, когда они одиноки?» Трагически воскликнула Лоррейн. «Отчего за ними намного лучше ухаживают другие люди, а не мы?» «О, ну ведь это же вздор, ты знаешь!» — возразил Джимми. «Все не так. Как они могут быть счастливы? Я часто думаю». Он запнулся и замолчал, а Лоррейн покраснела в очередной раз. Неожиданно Бандл скрикнула, и оба быстро взглянули на нее. «Идиотка!» — сказала она. «Слабоумная!» Я чувствовала, что забыла о чем-то. О чем? Вы знаете Филина? У, то есть Джорджа Ломакса? Часто слышал о нем, ответил Джимми. Отбила иронии. Так вот, Филин устраивает какой-то прием на будущей неделе, и он получил по этому поводу предупредительное письмо от семи цифр Что? Возбужденно воскликнул Джимми, подавшись вперед. «Не может быть!» «Может!» «Он рассказал об этом моему отцу». «И в чем, по-вашему, суть?» Джимми откинулся на спинку стула. Он обдумывал услышанное. Наконец заговорил. Его речь была краткой и конкретной. «Что-то должно случиться на приеме», — заявил он. «Я тоже так думаю», — согласилась Бандал. «Все сходится», — произнес Джимми, как во сне. Он повернулся к Лорейн. «Сколько лет тебе было во время войны?» – неожиданно спросил он. «Девять? Нет, восемь!» «Джерри, значит, было около двадцати. Большинство ребят двадцати лет участвовали в войне, а Джерри нет». «Нет», – согласилась Лорейн, подумав. «Нет, Джерри не был на войне, и я не знаю почему». «А я могу сказать, почему», – ответил Джимми. «Или в крайнем случае сделать очень вероятное предположение». Его не было в Англии с 1915 по 1918 год. Я побеспокоился, чтобы узнать это. И, похоже, никому точно не известно, где он был в то время. Мне кажется, в Германии. Краска залила щеки Лоррейн. Она смотрела на Джимми с восхищением. «Какой ты умный!» Он хорошо говорил по-немецки, не так ли? «О да, как на родном». «Я уверен, что прав. Слушайте обе. Джерри Уэйт служил в Министерстве иностранных дел. Он оказался таким милым идиотом, прошу прощения за выражение, вы понимаете, что я хочу сказать, как Билл Эверсли и Ронни Девре. Чисто внешние декорации. В действительности он был кое-кем другим». «Я думаю, Джерри Уэйт был настоящим специалистом. Наша секретная служба считается лучшей в мире». Считаю, Джерри Уэйд занимал довольно высокий пост, и это объясняет все. Я помню, ляпнул в тот последний вечер в Чимис, что Джерри не может быть таким ослом, каким хочет казаться. «И если ты прав?» – спросила Бандл, практичная, как всегда. – Тогда дело серьезнее, чем мы думали. Эти семь циферблатов организация не просто уголовная, а международная. Одно ясно. «Кто-то из нас должен быть на приеме у Ламакса». Бандл слегка скривилась. «Я хорошо знаю Джорджа, но он не любит меня. Ему никогда не придет в голову пригласить меня на серьезные мероприятие. Но все равно я могла бы...» На мгновение она задумалась. «Может, попытаться действовать через Билла?» – спросил Джимми. «Он обязательно будет там, как правая рука Филина. Может, быть, ему удастся провести меня туда?» «А почему бы и нет?» – сказала Бандл. «Тебе надо будет проинструктировать Билла, говорить то, что нужно, а то он сам не способен ничего придумать». «Что ты предлагаешь?» – заинтересованно спросил Джимми. «О, совсем просто. Билл представляет тебя как состоятельного молодого человека, интересующегося политикой и желающего стать кандидатом в члены парламента». «Джордж тут же клюнет. Ты же знаешь, что представляют собой политические приемы?» Сплошные поиски новых толстосумов. Чем более богатым представить тебя Билл, тем легче выгорит дело. «Ну, не возражаю, если меня представят как Ротшильда», — согласился Джимми. «Договорились. Я обедаю с Биллом завтра и постараюсь достать у него список приглашенных. Он нам будет полезен». «Жаль, ты не сможешь там быть», — сказал Джимми, — «но в целом это все же к лучшему». «Не уверена, что меня там не будет», — ответила Бандл. «Филин шарахается от меня, как черт от Лондона, но есть и другие пути». И она задумалась. «А как же я?» – тихим кротким голосом спросил Лоррейн. «В этом деле ты не участвуешь», – мгновенно ответил Джимми. «Поняла? В конце концов, мы должны иметь кого-то для...» э... «Для чего?» – спросил Лоррейн. Джимми решил не следовать этим курсам. Он обратился к Бандл. «Послушай», – сказал он, – «Лоррейн не должна вмешиваться, правда?» «Да, так будет лучше. В другой раз пусть смешивается», — ласково пошутил Джимми. «А если другого раза не будет?» — возразила Лорен. «О, наверняка будет, не сомневайся. Получается, мне требуется возвращаться домой и ждать?» «Именно», — ответил Джимми с явным облегчением. «Я знал, что ты поймешь». «Понимаешь, — объяснила Бандл, — если мы все трое будем пробивать дорогу туда, все будет выглядеть довольно подозрительно. А тебе будет особенно трудно. Ты ведь понимаешь, правда?» «О, да!» — ответила Лорейн. «Тогда все решено. Ты ничего не делаешь!» — сказал Джимми. «Я ничего не делаю!» — робко повторила Лоррейн. Бандл подозрительно взглянул на нее. Покорность, с которой та приняла их решение, казалась неестественной. Лоррейн посмотрела на нее своими синими простодушными глазами. Даже ресницы их не дрогнули, когда взгляды встретились. Смиренность Лоррейн Уэйт казалась Бандл очень подозрительной.